«Если это так, — ответил Дон Ларенса, я скажу, что наука это стоит впереди всех других». «Как, если это так? — воскликнул Дон Кихот. «Я хотел сказать, — ответил Дон Ларенса, что сомневаюсь, были ли и есть ли и теперь странствующие рыцари, да еще украшенные столькими добродетелями». «Много раз говорил я то, что скажу сейчас». — возразил Дон Кихот. — Именно. Большинство людей на свете держится того мнения, что никогда и не было странствующих рыцарей. И так как, мне кажется, если небо путем чуда не откроет им ту истину, что были и теперь есть рыцари всякий, какой бы я ни приложил труд убеждать их в том, был бы бесполезен, что не раз доказывал мне опыт. «Итак, не желаю останавливаться теперь, чтобы извлечь вашу милость из заблуждения, которое вы разделяете со столь многими. Намерен я сделать лишь одно — просить неба, чтобы оно вывело вас из вашего заблуждения и дало вам уразуметь, как полезны и необходимы свету были странствующие рыцари в прошлые века, и как полезны были бы они ему». И в настоящее время, если бы еще были в обычаи. Но за грехи людей торжествуют теперь ленность, праздность, невоздержанность и роскошь. Вот наш гость и проговорился подумал тогда про себя Дон Ларенса. Но тем не менее, он благородный сумасшедший, и я был бы презренный глупец, если б думал иначе. Тут разговор их был прерван, потому что их позвали обедать. Дон Диего спросил сына, какой он вынес впечатление относительно состояния ума их гостя, на что сын ответил ему. «Все врачи и знатоки, сколько бы их ни было на свете, не извлекут его из тумана его безумия. Он безумец сложный, полный светлых промежутков». Сели за стол. И обед оказался таким, какой, по словам Дон Диего, дорогой он имел обыкновение подавать своим гостям — опрятный, обильный и вкусный. Но то, что более всего понравилось Дон Кихоту, была изумительная тишина, царившая во всем доме, который казался настоящим картезианским монастырем. Когда убрали со стола, Прочли молитву и подали воду для рук, Дон Кихот настоятельно просил Дона Лоренца сказать стихи, написанные им на литературное состязание, на что тот ответил ему: Чтобы вы не сочли меня за одного из тех поэтов, которые, когда их просят прочесть стихи, отказываются, а когда их не просят, они выливают их, как из ведра. «Я прочту вам мою глоссу, за которую, не надеюсь, получить какой-либо премии, и написал ее только, чтобы защитить свой ум». «Один мой приятель, и не глупый», — сказал Дон Кихот, держал сомнение, что никому не следует утруждать себя сочинением стихов на заданную тему. «По той причине, — говорил он, — что никогда глосса не может вполне отвечать тексту. Часто или даже почти всегда...» Она далеко отстает от намерения и цели, заключавшихся в заданном тексте. И к тому же правила глоссы чрезмерно строгие, не дозволяет ни вопросов, ни «он сказал», ни «я скажу», ни употребления от глагольных существительных, ни изменения смысла с другими еще ограничениями и стеснениями, которыми связаны пишущие глоссы как это должно быть известно вашей милости. «Поистине, сеньор Дон Кихот, — сказал Дон Лоренцо, — я желал бы поймать вашу милость на плохой латыни, и не могу, потому что вы скользите у меня из рук, как угорь». «Не понимаю, — ответил Дон Кихот, — что ваша милость говорит или имеет в виду сказать относительно моего Выясню. «Впоследствии», — сказал Лоренцо, — «теперь же пусть ваша милость слушает внимательно стихи на заданную тему, которая такова. Коль бы лоя вновь настала, я бы нового не желал, или грядущий б узнал, сняв с него я покрывало. Глосса «Ведь на свете все минует». Миновал и счастье сон, И судьба уж не дарует Радость мне былых времен. А о ней душа тоскует. Долгий ряд ненастных лет Не видал я счастья свет. В мгле мне солнце не сияло, А как сердце бы взыграло, Коль бы лоеб вновь настало, Не ищу богатств, услады, лавров, Пальмья и львинков. Лишь былой судьбы рады жажду я ее даров. Рушить к ним хочу преграды, Чтоб затихла боль страдания И не жгло воспоминания, Чтоб окончилось ненастье Дней былых вернулось счастье. Я иного б не желал. Но нельзя вернуть былого, Нет на свете силы той, Что прошло, вовеки снова не воскреснет, Ждать иного было б тщетною мечтой. Дни бегут, исчезают, И назад не возвращает их поток времен, Коль взял он былое и умчал, Хоть грядущее б я знал. Жить в тревогах и сомнении, На огне весь век гореть — Непосильное мучение, Лучше б сразу умереть. Смерть несет от мук спасенье, Но что ждет, увитом глой, За доской нас гробовой, Вот та мысль, что устрашала, Из грядущего мешала, Часто снять нам покрывала. Когда Дон Лоренцо кончил читать свою глоссу, Дон Кихот встал и, взяв его за правую руку, Громким голосом, похожим на крик, Сказал «Клянусь небом!» В самой его высии вы, благородный юноша, лучший поэт на земном шаре и заслуживаете быть украшенным ваврами не от Кипра, не от Гаэты, как сказал один поэт, которому допростит да Господь, от Академии Афин, если б они еще существовали и отныне существуют в Париже, Болонии и Саламанке». «Да это небо, чтобы судей, которые не назначат вам первую премию своими стрелами, пронзил Фепп, и музы никогда не переступали порога их дома. Прочтите мне, сеньор, если будете столь добры, еще некоторые из более значительных ваших стихотворений. Мне хотелось бы со всех сторон пощупать пульс удивительному вашему таланту».